Глава шестая. Анализируем ваши отношения с окружающими. Мы очень часто испытываем ощущение, что нам хочется что-то поменять именно в отношениях. Причем частая ошибка в том, что люди желают изменений в отношениях, но со стороны других. Чтобы муж больше любил, чтобы дети слушались, лучше учились, чтобы мама уважала, чтобы было внимание со стороны мужчин, чтобы уважали коллеги. И таким образом мы пытаемся изменить то, что нам не нравится через третьих лиц. надо запомнить навсегда записать мы никогда в этой жизни не можем повлиять на отношение к нам других лиц это самый сложный анализ но без него мы не можем стартовать в технологию создания событий мы можем изменить абсолютно все в себе и абсолютно ничего во мне Но чтобы произошли желаемые изменения в виде чуда, надо изменить отношения среди тех людей, с которыми мы больше всего и чаще общаемся. Мозг – это машина, которая переходит на автоматическую, так скажем, коробку передач без нашего прямого влияния. Мозг создает события на основе двух явлений – сильных эмоциональных потрясений и ежедневно испытываемых эмоций. Задание второе. Сейчас нужно проанализировать наше ежедневное эмоциональное состояние по отношению к окружающим нас людям. Это очень важно также переобосновать. Самое главное — понять, какая идет ассоциативная связь с теми людьми, с которыми мы живем, общаемся и работаем. Своё отношение к сестрёнке я поменяла. Она стала моим самым ближайшим членом команды. Когда она выбрала не работать со мной, у меня поменялось на некоторое время отношение, и я поняла, что оно не даёт мне двигаться вперёд. Мне, а не ей». Я села, написала ассоциативный ряд, что я чувствую, и преобосновала. То есть этой технологией нужно пользоваться каждый раз, когда вы хотите выйти на новый уровень. И лучше это делать в те моменты, когда у вас возникает ощущение, что хочется что-то поменять, но вы точно не знаете, что именно. Если бы у вас не возникало таких ощущений, то наверняка эта книга не попала бы к вам в руки. А я это делаю постоянно, ежегодно. «У меня уже есть некий ритуал в январе – проводить этот анализ внутреннего ощущения своего отношения к людям, с которыми я общаюсь больше всего и чаще всего». Почему в январе? В это время я нахожусь 10 дней на воде. Это практика для того, чтобы мозг работал лучше, чтобы очистить организм и оздоровиться. 10 дней я ничего не ем, пью только чистую воду. Об этой практике подробнее вы можете узнать в интернете. Информации много, мы не будем заострять наше внимание на этом. Каждый раз, когда мы перестаем потреблять пищу, мозг очищается настолько, что делать этот анализ очень легко. А картинка всего происходящего становится очевиднее. Я же с моим бурным развитием и многозадачностью провожу эту практику два раза в год, в январе и в июле. Я решила, что одного раза в год мне мало. Я хочу больших перемен и масштабного роста. В моей жизни события происходят очень быстро, и людей встречается гораздо больше. Поэтому я рекомендую вам в рамках этого упражнения еще и запланировать себе очищение на воде. Когда было только начало моего карьерного пути, я прописала следующее. «Сестренка, мы не близки, я очень скучаю, мне бы очень хотелось быть ближе и работать вместе. Муж, недостаточно теплоты, недостаточно любви. Старший сын, раздражение, постоянная борьба, всегда он против меня, чем меня и обижает». Вы Прописываете свой ассоциативный ряд на членов семьи, сотрудники, друзья, члены ближайшей команды, если вы занимаетесь, например, сетевым бизнесом. И стараться надо каждые полгода проводить такой анализ. Когда вам нравится то, как вы относитесь к человеку, ничего менять не надо. Когда мы развелись с мужем, то я изначально испытывала к нему злость, раздражение, обиду. Но я переобосновала для себя, что хочу относиться к нему как другу. На сегодняшний день мы действительно друзья. Он мне помощник, человек, к которому я всегда могу обратиться. Он при Красный отец нашему ребенку. Когда я сейчас прописываю свои ощущения к сыну, к Стасу, то у меня возникает только самые положительные эмоции. Тут ничего менять уже не надо. Гордость, любовь ощущаю, как я рада, что он самостоятельный. С сестрёнкой мы долго вместе сотрудничали, путешествовали и были все время вместе, и на работе, и дома, и на отдыхе. После нашего расхождения по работе я понимала, что мое отношение к сестрёнке граничит с чем-то несправедливым, и я также переобосновываю. Как бы я хотела относиться к ней, я написала. Уважение за свое собственное мнение, радость, что каждый мог выбрать себя, ощущение свободы от того, что теперь мы не связаны в одной компании. Можно также применить технику «за то». «Да, мы не стали работать вместе, разошлись по-хорошему, зато остались добрыми родственниками, у нас сохранились отношения сестер». Важный момент. Когда вы выбираете то, как вы будете и хотите относиться к человеку, вы не ждете, что человек ответит вам взаимностью. Если мне хотелось избавиться от чувства несправедливости, жестокости со стороны моих родителей, то я прописываю. Я ощущаю от отца поддержку, от мамы любовь и чувство защищенности. Я выбирала эти чувства вне зависимости от того, как они ко мне будут относиться. Это ключевой момент. Таким образом, мы меняем свое отношение в настоящем, которое есть, на то, которое хотелось бы. Но мы не прописываем «хочу, чтобы папа любил, мама звонила, ребенок хорошо учился, муж ценил». Если вы не пропишете все в блокноте, а только подумаете, скорее всего, мозг затащит вас в бытовую рутину, и при следующем неправильном диалоге с этими людьми, которые вам не понравятся, у вас опять возобладают эмоции тела. Запомните, эмоции тела на земле – это ревность, обида, раздражение, чувство несправедливости, желание изменить жизнь к лучшему – а значит, сейчас мы не удовлетворены. Важно вычислить основу. Приведу один из любимых моих примеров из моей практики «Из мечты в реальность». Если вы наденете белые тапочки, выйдете в дождь на грязную землю, то тапочки непременно будут испачканы. Если вы зайдете в кристально чистый кабинет врача в обуви, в которой только что ходили по чернозему в дождь, то белый пол покроется черными следами. Идеально это, когда вы в черной обуви, в резиновых сапогах ходите по чернозему, потому что это соответствует, и тогда грязь на сапогах вас не беспокоит. Или в белый чистый кабинет врача вы заходите в белых чистых тапочках или смены обуви, и тогда кабинет не пачкается. То, что вы сейчас проделываете в упражнении, это подбираете обувь под подкрытие, то есть приводите в соответствие. Если вы будете в состоянии раздражения, желания отомстить, напряжения или незнания, что именно менять, то все цели, которые мы пропишем, не исполнятся. В дождь мы надеваем резиновые сапоги. В огороде пашем всегда в калошах. В том, что не жалко и не страшно испачкать. В кабинет врача мы сами надеваем чистую обувь или бахилы. Врач никогда не позволит себе работать в уличной обуви. Так мы приводим вашу жизнь в соответствие. Ваш внутренний мир должен быть готов принять то, что вы загадываете на страницах этой книги, а не то, что транслирует эмоции вашего тела, и не то, что идет по игре на земле. Только после этого переобоснования и других упражнений вы уже будете на пути к жизни собой, а значит, все те желания, которые вы напишете по списку 200 желаний, начнут воплощаться со словами «О чудо!». Привести жизнь в соответствие – это самый важный момент, который следует сделать перед тем, как начнут исполняться желания. Покупка новой машины, известность, миллион рублей в месяц, выздоровление вас или вашего ребенка. В этом упражнении кроется еще один глубокий анализ, который мы рассмотрим в последующих главах. Но уже сейчас нужно помочь этому анализу фактическими физическими действиями. Был период в жизни, когда я отдалилась от старшего сына. А сын — это член моей семьи, с которым я постоянно вместе живу и общаюсь. Он был очень категорически настроен против всего, чем я вообще занимаюсь. Если я рекомендую проводить очистительные дни на воде, он говорит о том, как полезно есть мясо. Если я говорю, что я в сетевом бизнесе добилась успеха и получила автомобиль «Мерседес», он называет это пирамидой. Если я говорю, что важно заниматься спортом для того, чтобы быть здоровее, Стас находит статьи, опровергающие сей факт, и как Большой спорт, наоборот, делает людей инвалидами. Ему важно было именно противоречить моим словам. Так выражался его переходный возраст. Что я сделала? Помимо переобоснования, что я хочу испытывать к Стасу, не как он должен относиться ко мне, а что я хочу испытывать к Стасу, я еще и переименовала его в своем телефоне. То есть мне нужно было с ним стать ближе, стать ему другом и при этом сохранить его самостоятельность и жесткость как личности. Раньше он был записан у меня в телефоне Стасенька. Но разве Стасенька может стать самостоятельным? Я переименовала его в «сыночек», но «Стас». Таким образом, я вложила в это имя его самостоятельность и принятие того, что у него есть на каждый вопрос свое личное мнение, твердое и жесткое – Но, сыночек, это говорит о том, что мне очень важно именно мне, не ему, сохранить с ним отношения и всегда поддерживать его как мама. Всякий раз, когда мы созваниваемся, списываемся, я вспоминаю эту нейроассоциативную связь, что это самостоятельный взрослый парень со своим мнением. То же самое я сделала с сестренкой Эльвирой. Когда у нас были очень холодные отношения, мы не могли и час проговорить вместе, у нас не было вообще общих тем, мы были очень далеки, несмотря на то, что сёстры, и она была всегда у меня просто записана Эльвира. Никаких особых знаков. Просто как обыкновенный человек из тысячи моих контактов в телефоне. А мне было важно сохранить с ней связь, создать эту любовь и то состояние, когда мы с нежностью друг к другу относимся. И я её назвала уменьшительно-ласкательным «Элечка-сестрёнка». То есть мне было важно сделать нас А как мы можем сделать людей ближе? Это, конечно, с какой-то долей нежности. И из Эльвира она превратилась в Элечку. Это позволило мне создать ситуацию, когда она, как младшая сестренка, реально начала спрашивать советов, как лучше поступить, что лучше сделать. А для меня это было очень важно. И, естественно, это физическое действие сыграло огромную роль. То же самое люди проделывали с мужчинами. Очень часто любимого мужа в телефоне не называют просто Слава, Саша, или без имени просто любимый, что тоже не является правильным. На курсе «Достигая невозможного» я эту тему даю очень глубоко. Здесь в рамках книги достаточно просто поверить, что в телефонной книге должно присутствовать имя с подтекстом. Что вы хотите испытывать к этому человеку? Так вы создаете нейроассоциативную связь, и это еще работает вторым этапом. Вы сначала переобосновываете, выбираете, как вы хотите относиться на данном этапе жизни к этому человеку, специально совершаете действия по изменению имени в вашем телефоне, и каждый раз, когда вы принимаете звонок или сообщение, у вас всплывает в голове нейроссоциативная связь. Когда вы будете делать этот анализ через полгода, можно опять все изменить. Если вы хотите сделать человека более далеким, пара наоборот, разрывать какие-то связи, можно назвать его бывшей. И ничего плохого в этом нет. Это элементарное действие с переименованием имен в телефонной книге имеет огромное значение как переключатель, что вы выбрали и произвели определенные действия под ваш выбор на данном этапе жизни. Обязательно сделайте это, и поверьте мне, ваше отношение к этим людям изменится. И в ответ вы получите тоже измененное отношение к вам успехов. То же самое можно сделать с мамой, папой, папочка-папуля, мамочка-мамуля. И наоборот, если у вас очень близкие отношения, что вы уже дышать друг без друга не можете, можно назвать мама, папа или даже отец. А сейчас небольшой отзыв. Все сбывается, доход увеличился вдвое, с мужем расстались, потом воссоединились, но с качественно новым основанием сын радует, успевает и учиться хорошо и гулять, купила вторую квартиру машину. вес и здоровье восстановились, родители наслаждаются своей жизнью и мы свободны друг от друга. Моя работа- это отдельный мир, столько творческого вкладываю и получаю качественный фидбэк. Спасибо тебе огромное, продолжай быть собой.